на 16. Среди веритарии развалин Верхнего Сириана любовные свидания Маргариты и Рембо уже не пугали призраков графских посадей. Тут появился наконец настоящий любовники Пьер де Лобель и его возлюбленная. Там, за уцелевшей стеной, их ожидала под вывеской Лета роскошнейшая из гостиний. Должно быть, Пьер и Анжелика были не первые, кому пришло в голову встречаться в этих местах. Арман, бродивший там ребенком и только днем, не видел, как с наступлением ночи влюбленные пары наводняет верхний Сириан и до самой сторожевой башни Римлян, юноши и девушки воскрешают на склонах холмов древние мифы. Там наверху к десяти часам, когда наконец Начинает хозяйничать ночь, и город своей вершиной целиком уходит в звезды. Там наверху и весь воздух вокруг наполняется вздохами. Мягко шепот скользит по узким улочкам, внезапно обрывается, застигнутый одиноким прохожим, и снова оживает за его спиной. Чуть ниже начиналась цивилизация. Пел граммофон в корзине цветов. историчные новинки, граф Люксембург и вальс Грюс. А на улицах и переулках возле церквей на базарной площади, на главной, люди душным южным полднем стояли перед дверями, завешенными от мух занавесками из бус, собирались кучками, скинув пиджаки, спорили о политике, гуляли с женами, останавливались у ярко освещенных кафе, где сидели знакомые. или переговаривали. Предвыборная кампания началась. Кандидаты объезжали соседние деревни, и вечером в селяне становилось пусто. Столько было горячих голов, которые боялись упустить хотя бы зёрнышко гнева или энтузиазма. Всё чаще и чаще мужчины и женщины с длинной улицы, те, кто, надев халат и шлёпанцы, опустив За В железки закрыв ставни, усердно подсчитывают приход и расход. И те, кто заранее забоченно подводит итог, беспокоясь за будущее, похожее на поединок, ведь таится имя дела не только с самим собой, но и с другими, с каредными, жадными торгующимися из-за каждого су. Всё чаще и чаще эти лавочники, хозяйчики и просто люди экономные, люди осторожные, а также рантье Но все те кому стоит защищать завтрашний день, который может оказаться хуже вчерашнего, все чаще эти люди ощущали нависущую над ними опасность. Живёшь изо дня в день, и кажется, будто всё спокойно, надёжно, а на самом деле, если хорошенько прислушаться, то разве в мирной ночи социального бытия не раздаётся где-то вдали А иногда и так уж и далеко глухие удары, крики, стоны. Можно стараться не думать об этом, но ведь ещё только вчера, даже во Франции не раз, а 20 раз, в порыве внезапного гнева проливалось сквозь. Хуже всего, что невозможно понять причину этих внезапных вспышек гнева. Толкую по-разному: социализм, Германия, Некоторые говорят провокация, но могло ли все это действительно объяснить, почему в один прекрасный день люди ничем не лучше и не хуже других вдруг выходят из скалии обыденной жизни? В глазах у них смерть, руки жаждут расправы, и они бросаются на своих ближних. Рабочие часто большие дети, солдаты – это можете быть и вы, и я. даже полиция, правда, у нас не любят полиции и жандармов, но оставим франдюрство. Полицейские терпеть не могут историй, это же ясно. Читайте, говорил господин Арно, газету этого мерзавца Рве Герсуссаль, и вы поймете, что на свете живут не только одни хорошие люди. Правда, красный призрак не каждый день нагонял ужас на Сириан. В те время за забастовки у Барелле или во время беспорядков среди виноградарей чувствовала, что он недалеко. Очень, когда шёл сбор винограда, качующие по соседству с городом орды сезонников вызывало не меньше беспокойства, чем соседство фабрики. Но если постоянно об этом думать, то ведь просто невозможно было бы жить, не встало бы сил работать каждый день, например, закупать для магазина полгорицы. Все казалось бы не нужным и нелепым. От того люди и жили, не задавая себе вопросов, ото дня к дню. Сколько передников позволите? Четыре с нагрудником и три без нагрудника. Странно, что в этом году я определенно замечаю, что спрос на переднике без нагрудника падает. Что же, может быть, такая мода? Но вдруг, когда уже устанавливаешь месячный бюджет и кажется, что можно предусмотреть сбыты платежи. Вот, газета опять начинает разводить панику. На этот раз по поводу международных событий. Люди вешают нос, никто ничего больше не покупает. И правда, то Марокко, то Балканы, или в Триполи русские бумаги падают, так как у них там в Сибири беспорядки, словом, на свете нет спокойствия, да, именно спокойствия. Неизвестно, что нас ждёт, и вообще кто её знает. Так вся эта машина функционирует. Разумеется, когда что-нибудь не ладится, всякий сваливает вину на соседы. Все смотрят друг на друга как звери, но в конце концов виноваты ли во всём попы, как утверждает господин Мижон, или же, если верить господину Арно, всё это махинация масонских лож. Но что же в сущности неблагополучная? Никто никому не желает зла. ещё подумать. Если человек бывает в прижиме, то ведь без этого не проживёшь. Расточительность тоже к хорошему не ведёт. Если бы только понять, в чём дело, то, конечно, все стали бы помогать друг другу. Знаете, когда торговля идёт хорошо, то чувствуешь, как вся страна облегчённо вздыхает. Правда, есть крупные дельцы, универсальные магазины, опционерные общества, Но ведь они в то же время и работа датили, не так ли? Только были бы хорошие депутаты, может быть, пропорциональные выборы их дадут, которые сумели бы защитить местную продукцию, и тогда многое наладится. Вот уже сколько лет говорят о пропорциональных выборах, а все что-то не видать их. На эту тему так много спорили и рассуждали, что мало по-малу. даже те, кто по той или иной причине был против, начали возлагать на пропорциональные выборы большие, хотя и довольно смутные надежды. Это социальное мероприятие должно покончить с злоупотреблениями человеческой нечестностью застоем без совестной конкуренции, со с системой мерзостями, к которым всё-таки трудно привыкнуть. И кроме того, в время борьбы за пропорциональные выборы Монархии пережили нечто странное, хотя и минами и утешительное. Случалось, что люди, считавшиеся непримиримыми врагами, социалисты и консерваторы, вдруг по какому-нибудь вопросу прекрасно сговаривались. Таким образом, выборный закон выявлял у противников, которых, казалось бы, всё разделяет, одинаковое обращение к некоторым меньшинствам, одинаковую надежду на торжество идеала справедливости, поступать по совести, нечто вроде надежды на союз всех французов, феерия, которая всегда делает полные сборы, и мысль, что это не только мечта, но что перед лицом общей опасности можно будет осуществить такой союз, выживало у многих поверий и желаний, чтобы пришла подобная опасность. В самом деле. Все семейства Ринальди и многие другие не голосуют за радикала Бардентана. А рабочие, разве не все социалисты? Нет. Но вот видите, это только доказывает, что хорошие люди есть повсюду, и что хорошие люди уважают друг друга, не считаясь с партиями, нравится это вам или нет. Тем не менее, когда бы ни происходили выборы, температура обязательно поднималась. Так приступ лихорадки. Трудно сказать, в какой момент это начиналось, но люди переставали разговаривать друг с другом или же становились слишком вежливыми. В течение какого-то времени некоторые делали вид, что их по-прежнему ничто не разделяет. Потом начиналось, поднимался крик, люди играя в карты швыряли их друг в другу в лицо. Все принимало неожиданный оборот. Нельзя можно было подумать, что дело тут вовсе не в политике, но если покопаться, ну и выяснится, интересы одного не совпадают с интересами другого. Возьмят, к примеру, подоходный налог. Никто не жегался о нём. Люди задирали друг друга из-за всяких пустяков, а между тем настоящая причина взаимных обид лежала именно в нём, в налоге. Потом на стенах появились первые воззвания, кафестонавились на сторону той или другой партии, и несколько собраний, и неожиданно оказывалось, что одни на одной стороне, другие на другой. Споры начинались у порога дома, перекидывались в газетные листки, которые всегда возникали в это время, и в следующих воззваниях и афишах поднималась сруговня. Наконец начиналась самая кампания. Надежды и не надежды переставали быть отвлечёнными девицами, опасения обретали плоть и кровь, появлялись кандидаты. Обычно в семьях не было разногласий, одни и те же причины толкают в один ладец, но бывают несчастливые семьи, в которых такие минуты выживают раскол, члены семьи встают друг против друга, особенно молодые против старых, даже брат против брата. Дело Дрифуса разыгралось не так уж давно. Вы всё помнили, до чего люди доходили в своих разногласиях. А ведь еврейский вопрос в Сериа не был вопросом остром. Сколько евреев и всего-то в городе Кремье, говорят, те, у которых бакалейные на улице Гамбетты, э, дотельта служил у нас почтово-чиновник, как его звали, дай бог памяти, такой маленький, чёрненький, ну тот, которого потом послали в Алжыр. Ах, вот, где говорят много и с арабами, им плохо приходится. Пример семьи, страдающей от разногласий, это семья мэра. К мэру привыкли, правда иные упрекали Барбентана в том, что он слишком заносчив в своем республиканизме. Но если на то пошло, то его умеренный соперник Дилангли тоже без конца говорит о республике. Этот дела Ангель был прежде супрессертом, потом оставил службу в провинции и занял должность начальника канцелярии министра одного из своих друзей. Теперь его стараются провести в Генеральный совет, потому что дела Ангель знаете ли сила, которая зря пропадает, а в политическом отношении у него слишком определенное лицо. чтобы при нынешнем составе правительства опять занять выборную должность. Для него выборы в Сирии невероятно только ступени. Как бы то ни было, но оба они и Барбентан и Делангль люди талантливые. Не то, что этот Горлан социалист, о нем и говорить-то не стоит. Странно все-таки, как это люди не видят сразу, с кем они имеют дело. Какой-то москвельский адвокат без практики. Если даже предположить в отрицательных вероятностях, что его выберут в Генеральный Совет, то ведь все-таки ясно, что он явился сириан единоственным на Шельфе сделать карьеру. Верно, в долгу, как в шелку, немножко обстрепан, и в то же время для социалиста слишком барин, Никак уж не как уж ни рабочий, одним словом, адвокат. хыртук, рахмально-воротичаго высокий драл стукнул. Какую жару, даже смешно. Куда симпатичный, благодушный небрежность доктора Бардентан, свой человек здесь мне. Социалисту на вид лет 30, рост он выше среднего, волосы белокурые, бородка клинашком, курчавые нехоленые, фамилия его Вине. Морис Вине. Вся его кампания направлена против армии, против трех лет. Три года, за закон о трехлетней воинской повинности. Примечание переводчика. Но во-первых, это не такой уж острый вопрос, ведь само правительство еще не высказывалось на этот счет. Правда, специалисты по военным делам пишут в газетах, что придется прибегнуть к этой мере, что иное решение было бы равносильно самоубийству. но на то они и военные специалисты, и потом, если будет такая необходимость. У Вины были свои сторонники, даже в самом городе, например, торговец велосипедами тот, что из НИЦы, который говорят не женат на этой напудренной красотке, с которой он живет. Не бог вещь, что, хотя надо признать, человек ус лужливый и, конечно, все предмети фабричные. Железнодорожники, садогоновожаты и деревенские батраки. Не говоря уже о двух-трёх очень красивых деревнях. Это безусловно не даст большому сврас. Но всё-таки в день приезда кандидата социалистов человек сто встречали его на вокзале с красными знамёнами и пели интернационал. Я сам не видел, мне сказала мадам Нестрам. Но дань мест транс чем-то забоченная, вероятно, семейной неприятностью. Её ещё больше разнесло за последние месяцы.